Издательство Бомбора. Океан книг. Денни Трехо Преступление, Искупление и Голливуд. Авторы Донни Трехо, Донал Лог, читает Максим Гамаюнов. Пролог Мэри Кармен вбежала в комнату с криком. Я нашла дохлую кошку. Ее сестры-близняшки Коук и Тони, Солита и я. помчались за ней на улицу. Все эти девочки были моими двоюродными сестрами. Мы жили в одной комнате в доме моей бабушки и всюду ходили вместе. С самого детства я был частью банды. Пусть она и состояла из пяти шестилетних девчонок. Рядом с мусоркой в высокой траве лежала мертвая кошка с набухшими сосками. Мэри Кармен не врала. У входа на фабрику, работавшую неподалеку, курили несколько мужиков. «Отойдите от нее!» – крикнул один из них. «Ее задрала псина!» «Надо спасти ее котят!» – ответила Салита. «Где они?» Мы облазили всю траву вдоль аллеи, но никаких котят так и не нашли. Коук предложила похоронить кошку и устроить настоящую прощальную церемонию. Уже темнело, так что нам пришлось спешить. Мы нашли палку, перекатили кошку на кусок фанеры и отнесли ее к себе на задний двор. Земля там оказалась куда тверже, чем мне казалось. Я устал, как собака, пока копал могилу. «Наверное, хватит». Мы свалили кошку в ямку и засыпали ее землей. А в этот момент на пороге показался мой отец. «Какого хрена здесь происходит? Быстро в дом, молокососы, а не то надеру вам задницы». Тут кошка умерла. крикнула Мэри Кармен, но мой отец уже ушел. Из дома выбежала наша собака Блэки и начала раскапывать свежую могилку. «Нет, Блэки, фу!» – крикнул я. Мы посадили Блэки на поводок, Солита перекрестилась и мы прочитали молитву. Вечером в дом ввалился дядя Арт в крови и порванной рубашке. Он рассказал своим братьям, что попал в потасовку в баре на улице Сан-Фернандо. Немедленней минуты они похватали биты, палки и выбежали на улицу. Через час они вернулись, горлопаня о том, какую взбучку устроили обидчикам. Моя бабушка тут же собрала нас детей в кучу, поставила на колени в углу гостиной и сказала молиться. Краем глаза я наблюдал, как дедушка наворачивает круги по комнате, метелит кулаками воздух и орет, что мы – трехо. настоящие мачо. Мои дяди смеялись, пили пиво и вспоминали подробности драки. Бабушка велела нам молиться громче. Если бы в тот момент вы видели меня и моих кузин, молящихся второй раз за день, вы бы и не подумали, что в будущем каждый из нас окажется в тюрьме. Но все произошло именно так. Мы были трехо, и такова была наша судьба. Никто и представить не мог. что худший из худших, то есть я. В итоге выберется из-за решетки и не сдохнет в подворотне обдолбанным наркоманом и убийцей. Вместо этого в него будут стрелять, пырять ножом, отрубать голову, взрывать, вешать, давить лифтом и долбить о бильярдный стол, пока глаза не вывалятся наружу. Он станет самым убиваемым актером в истории Голливуда. Не раз встретится с президентом, а граффити с его лицом будут украшать уличные стены в разных странах. Компании станут нанимать его в качестве своего представителя, потому что его будут любить, ему начнут доверять. А потом в Лос-Анджелесе организуют праздник в его честь, того Дэнни Треха, которым я был до трезвости. Кино и работы консультантом по зависимостям не уважал никто. Никому бы и в голову не пришло изображать его портрет на стене. В то время я был мексиканцем, с которым не стоит связываться, если жизнь дорога.